И эту тайну он открыл только мне, и то лишь перед смертью, а до тех пор я ничего не подозревал. «О, сколько я выстрадал!» — сказал он мне, умирая. «Сколько нравственной муки я перенес! Сколь часто я желал кинуться в объятия моего дорогого сына! Но это было невозможно по моему сану. Признавшись, я должен был бы скомпрометировать не только себя, но и церковь, в которой я служил. Я даже не мог держать возле себя сына в качестве воспитанника или наперстника». «Почему же это?» — спросил Саша Николаевич опять. «Потому что ваша матушка была русской, православной, вы были крещены по православному обряду священником с русского корабля, и ваша бедная матушка перед смертью взяла с вашего отца клятву, что вы будете воспитаны в правилах православной церкви. Согласитесь, что невозможно было держать при себе православного воспитанника кардиналу католической церкви». «Мой отец был кардиналом?» – изумленно воскликнул Саша Николаевич. «Да, монсеньор кардинал Аджиери». Саша Николаевич замолчал, опустив голову. Ему нужно было некоторое время, чтобы прийти в себя. «Ну а мать? Кто она была?» – проговорил он наконец. «Об этом мог бы рассказать вам только ваш воспитатель, которому она поручила вас», – ответил Тиссанье. «Но он мне ничего не рассказывал. И я, к сожалению, не могу, потому что ничего об этом не знаю. Монсеньор Аджиере сказал мне только, что она была русская и взяла с него клятву, что при вас останется только ваш воспитатель», тоже как она православный. Монсеньор поручил мне отыскать вас после его смерти в Петербурге и вручить вам его наследство. «Я уже получил извещение об утверждении духовного завещания», сказал Саша Николаевич. «На маленькую мызу в Голландии? Да, по-видимому, это все, что досталось мне. Что вы намерены предпринять? Я поеду туда». «Это вполне совпадает с волей вашего отца. Он умер на этой мызе и наказал мне, чтобы я привез вас туда. Итак, когда же мы едем?» «Когда ходите. Меня ничего не держит здесь», — равнодушно ответил Саша Николаевич. «Прекрасно», — воскликнул Тисанье. «Я приехал в великолепной дорожной карете Монсеньора, и этот экипаж к вашим услугам, так что вам стоит лишь уложиться и достать заграничный паспорт». «Укладка у меня небольшая. Заграничный паспорт можно будет достать через неделю». «И через неделю мы тронемся в путь?» — спросил француз. «Я думаю». «Все значит отлично. Теперь мы можем вернуться в Петербург. Где же господин Арест?» Саша Николаевич позвал лакея и велел ему кликнуть переводчика. Лакей исчез и вернулся с улыбающейся физиономией. «Ну что же, кликнул?» – спросил Саша Николаевич. «Кликал, только они недействительны», – ответил лакей. «Как недействительны?» «Лежат плашмя и даже пополам не складываются». «Упился?» «Окончательно». «Так я и думал», – воскликнул Саша Николаевич. «Так когда он снова протрезвеет, отправьте его в Петербург с дилижансом. Вот тебе деньги». Сделав это распоряжение, Саша Николаевич уехал с Тесанье в своей коляске.